Вызов брошен. Казалось, после выполнения просьбы Артема отправить его к Хозелею, Куль напрочь потерял всякий интерес к молодому знающему. Увлеченный идеей одолеть своего всемогущего братца, он вел бесконечные переговоры с самыми разнообразными существами, которые в той или иной степени точили зуб на Нум-Торума. Конечно же, впрямую против Верховного Духа Светлых куль выступить побоялся, поэтому со свойственным ему хидством он решил для начала попытаться лишить его всяческой возможной помощи со стороны его сторонников. Для этого он организовывал всяческие козни, пытался соблазнить и искусить духов, которые собирались под знамёна Светлых. В конце концов, если не получалось склонить на свою сторону то куль из-под тишка устраивал засады на светлых, когда те не ожидали коварного нападения, и с помощью менков изничтожал их, либо в обмен на жизнь требовал подчинения себе. Особенно в этом ему помогал старый дух по имени Самсай, обладающий удивительной способностью становиться невидимым для любого существа, включая даже самого Нум-Торума. Частенько Самсай отправлялся в его замок, Незаметно вызнавал все его намерения и планы, а потом совместно с Кулем, сообразно добытой информации, они проворачивали свои тёмные делишки. Когда удавалось навредить Нуму, Самсай с особым злодострастием во всех подробностях рассказывал Кулю, как бесился Нум, как он рвал и метал, а потом вместе Куль и Самсай Долго, довязь смехом, издевались над верховным повелителем светлых Однако в случае провала какой-нибудь хитромудрой операции Им обоим было не до веселья Куль молча разливал по бокалам какой-нибудь дорогущий напиток Так же молча они пили вместе до беспамятства Когда степень опьянения уже доходила до апогея Оба начинали что-то бессвязно брамотать, теряя слюни и сопли Во время этих посиделок Артему было особенно противно находиться в роскошной вилле, поэтому он просто уходил погулять. Благо в окрестностях калифорнийского городка Ирвайн, где неподалеку на холме располагалась резиденция Верховного Темного Духа, было на что посмотреть и где побывать. Больше всего ему нравилось прогуливаться вдоль океана по самой кромке между бурунами волн и мелкой галькой берегового пляжа. В очередной раз, но смотревшись на протививший ему между собой Чеккуля с Самсаем, буркнув им обоим, что он уходит, Артём вырвался из шикарной виллы на просторах океанского побережья. Глубокая ночь и относительная удалённость от человеческого жилья этой части пляжа обеспечивали его прогулку отсутствием людского внимания. Артём повернулся в сторону мерно дышащего волнами океана. Вдохнул полной грудью солоновато-терпкий запах водной стихии. Сзади кто-то мягко опустился на зашуршавшую гальку. Почувствовав угрозу, тело Артёма моментально покрылось защитной бронёй, правую руку утяжелил меч. Существо сзади не нападало, поэтому Артём не торопился. Спокойно повернув голову, он теперь смог разглядеть в призрачном свете луны серого духа, который недавно напал на куля. Что опять? удивился Артём, увидев уже однажды поверженного духа. Тебя варвар воскресила, чтобы ты снова захотел почувствовать удар моей катаны? Приветствую тебя, Артём. Я не драться к тебе пришёл, спокойно проговорил дух. Вижу я теперь, ты знаешь, кто я такой. Да. Варвара мне всё рассказала. Она и послала меня к тебе. Думает, что ты в опасности. За то, что она возродила меня, я обещал ей, что буду защищать тебя. Хм. Но мне не нужна чья-либо защита. Варвара об этом прекрасно осведомлена. Женщина переживает за тебя. Если я буду рядом с тобой, Варвара и спокойней. Я буду незаметен, но всегда готов прийти на помощь. Что ж, если ты не будешь мне мешать, оставайся, я не против. Но, на мой взгляд, есть то, что ты можешь сделать с большей пользой для нее. Говори, я слушаю. Защити ее родственников. Думаю, Нум вполне способен им напакостить. Давай я попрошу Варвару со мной согласиться. Ведь без ее согласия ты не сделаешь этого. Да. Я в полном подчинении у Сорни Эквы. А слушаться её приказов не имею права. Договорились. Ну а пока, раз уж так вышло, побудь со мной. Ты мне не представился до сих пор. Прости, Артём. Не было подходящего случая. Серый едва заметно усмехнулся. Моё имя Аристафан. Я предводитель 77 пупыгов, духов, посланных Нун Торумам. помогает людям и защищает их, но ослушавшихся его, кулем прельщённых и предавших его. Интересная история. А сам-то ты откуда? Аристафан греческое имя. Ты прав. Много веков назад я жил в стране, которую сейчас называют Грецией. Но стой, вдруг прервал его Артём, заметив какое-то движение вокруг. Видишь? Да, кто-то приближается. Мрачно проговорил серый. Со стороны береговых огоньков, шуршая и увязая в песке, к Артёму и Аристафану быстро подбирались четыре человеческие фигуры. Едва различимые на фоне лунного света, однако вполне явные, источая агрессивность, четверо людей в это время и в этом месте вовсе не могли быть добрыми мороженщиками, поэтому серый дух и его защищаемые приготовились к схватке. Аристафан Держись подальше, громко прошептал Артём, делая шаг по направлению к приближающимся незнакомцам. Артём, это команда невыполнима. Я с тобой, Аристафан положил огромную руку ещё на плечо Артёму. Тем временем четверо достаточно приблизились к ним, чтобы можно было разговаривать. Эй! Шли бы вы своей дорогой. Не стоит со мной связываться, обратился Артём к незваным гостям. Ты должен пойти с нами, сквозь зубы произнёс один из четверых. Аристафан, ты добрался до него раньше нас? Мы вовремя. Теперь мы в пятером уж точно с ним справимся. Упыги, прогремел голос Серва. Не ввязывайтесь в это. Я сам с ним разберусь. Убирайтесь. Четверо окружили Артёма с Аристафаном, и теперь их можно было рассмотреть лучше. Выглядели они совсем как военные спецназовцы, вооружённые до зубов, в камуфляжных костюмах и касках, но то, что они были духами, выдавали их глаза, яростно горящие бледно-голубым пламенем из-под защитных масок. Аристафан, нам приказал Нум-Торум доставить этого смертного к нему в замок, заговорил по виду предводитель отряда. Мы не можем ослушаться. И ты не можешь нам приказывать. Поэтому почему ты не хочешь к нам присоединиться? Мы же выполняем волю Нума. Я не могу. Простите, братья. И он поднял свой здоровенный меч, прикрывая им Артёма. Что? Измена? Смертный! Что ты сделал с Аристафаном? Сдавайтесь оба. Мы доставим вас к Нуму. Пускай он решает, что с вами делать. Мы никуда не пойдём. И я бы не советовал вам пытаться нас заставить, подол голос Артём, закрывая себя сверкающей золотом бронёй. Первым напал Пупык, который пробрался за спину Артёма. Не обращая внимания на зловещий блеск меча Аристафана, он выпустил в Артёма световое плазменное lasso, переливающееся всеми оттенками красного цвета. Энергетическая верёвка обхватила Артёма вокруг плеч. И стало делиться на множество петель, стягивая всё тело. В следующее же мгновение сверкающие синими вспышками мечи Аристофана раскоили каску и голову пупыга, бросившего лассо. Пользуясь тем, что Аристофан отвлёк внимание остальных, Артём быстро рассёк катаной обжигающие, как раскалённая лава, плазменные верёвки и кинулся на помощь Серому, на котором с трёх сторон повисли пупыги. громся и его из-за всех сил какими-то светящимися иглами. Артём подоспел вовремя, потому что защитные доспехи огромного духа начали поддаваться бешеным атакам сверкающих игл, и в некоторых местах обнажилась плоть Ристафана. Удар катаной. Ещё удар. И вот Ристафан в изорванных в клочья латах отодрал от себя последнего оставшегося в живых попуга и с силой размахнувшись, бросил его а прибрежные камни. У вас не было шансов, попуги, мрачно проговорил серый и грузно опустился на колени. Простите, братья. Ты ни в чём не виноват, Аристафан, глухо сквозь золочёную маску сказал Артём, проводя рукой по котане, чтобы считать энергетический код поверженных духов и отправить для восстановления в аваре. Они сами напали. Их разум помутился из-за происков Нума, Один жив, спокойно ответил серый, вставая с колена, указывая на валявшегося неподалёку в воде воина. Добить? Не. Этот пусть отправляется к Нуму. Эй, позвал начинавшего подавать признаки жизни Пупыга Артём. Очухался? Нум покарает вас, хриплый голос оборвался кашлем. Очухался, сам себе ответил Артём. Мы тебя не тронем. Отправляйся назад к Нуму и передай ему мои слова. Раз уж он так сильно хочет меня заполучить, то пусть сразится со мной один на один. Если он победит, то иду к нему в вечные услужения. Если же я его одолею, то он выполнит одно моё желание. Ты всё понял? Повтори. Ты вызовешь Нума на бой. «Если он тебя победит, ты навечно становишься его слугой. Если ты его...» <coughs> Вдруг поперхнулся, дух вставая на ноги. «Он выполнит твое желание». «Все верно. А теперь ступай». «А с моими братьями как?» Вдруг с вызовом в голосе сказал Пупык. «Надеюсь, они погибли не зря. И Нум-Торум наконец поймет, насколько я серьезен как противник». Артем повернулся к нему спиной и стал уходить прочь. — Да будь ты проклят! — прохрепел воин Пупык, бессильно обхватив голову руками. «Уже — Уже! — послышалось ему со стороны удаляющегося молодого человека и его серого телохранителя. Поднялся ветер. Океан за ночь остыл, и в предвкушении рассвета и нового знойного дня Решил поделиться прохладой с прибрежными холмами. Кудрявые копна волос и такая же вьющаяся борода Аристафана нервно подрагивали под накатами ветра. Некоторое время они шли молча, потом Артём, завидев одинокую скамейку под уличным фонарём, также молча жестом показал, чтобы они присели. Аристафан сложил крылья за плечами, тем самым его фигура обрела несуразно острый горб. Варвара ведь воскресит моих братьев." Вдруг после долгого молчаливого сидения на скамейке спросил Аристафан. "Так же точно, как и тебя. Я не стал об этом говорить при них." Артём пожал плечами. "Я подумал тому пупыгу, которого ты отпустил, не нужно об этом знать. Это не важно теперь. Знание об этом может смирить его. А вместе с ним и нума." А тебе нужно, чтобы он с тобой сразился непременно. Он в любом случае станет со мной биться. Откуда ты знаешь? Он прощать не умеет, даже себе во вред, что и делает его однако очень сильным. Саблю покажи, буркнул Ристафан, не глядя в сторону Артёма. Это не сабле, а катана, спокойно произнёс Артём. Никогда не слышал о такой. Японская катана. Меч самурая. Не может быть, чтобы ты не знала таких. Кто делает такие клинки? Японцы? Никогда не слышала о таких. Хм. Артём полазил по тонкому миру в поисках объяснения этого факта. А, ну да. 300 лет назад, когда Калтыс разъединила миры, про Японию мало что было известно. И хоть катаны в общем-то начали изготавливать в 15 веке, но в остальном мире о них стали узнавать только в конце 19. -го. Ты действительно не должен об этом оружии знать, потому что пребывал в тонком мире в те времена. Хороший клинок. Удобный, протянул Аристафан, внимательно разглядывая катану. Но никак не пойму, как такое оружие может наносить вред духам. Смотри, Аристафан, стал показывать Артем. «Вот. Во-первых, ты видишь, что клинок черный? Я призываю черную энергию, чтобы у меня в руках появилась катана. Значит, это не просто металл, а сгусток черной энергии, которая есть сочетание всего спектра энергий тонкого мира. Клинок всеяден. Он колет и режет и в обычном мире, и в тонком. Во-вторых, в заклинание меча вложено два смысла. Вот смотри, это мансийский орнамент, угловатый такой. Это заклинание одного очень могущественного мансийского шамана. Такое заклинание действует на духов и на любое существо из тонкого мира, так как задумал обладатель клинка. То есть я. Мне дана власть над духами, понимаешь? А вот этот кружок с точкой в центре знак солнца. Его вплела в моё заклинание сама Хотал Эква, дух солнца. Это добавило иерархически высшую силу воздействия. То есть теперь этому клинку не может сопротивляться никто и ничто, кроме самой Хотал, а выше нее никого нет. — Нум-то-рум. Обречен? — Да, — совершенно бесцветно ответил Артем. — Артем, что с тобой не так? Первый раз вижу смертного, у которого нет эмоций. — Они есть. Ты ошибаешься. Просто они глубоко внутри. Эмоции питают духов, их трудно контролировать, а я не могу допустить нарушения энергетического баланса. Лучше, если хотя бы мои эмоции не станут вырываться наружу из моей души. Тебе трудно, заключил Аристафан. Невыносимо трудно, также бесцветно проговорил Артём. Зачем тебе это всё? Вообще-то я в безвыходном положении. Есть человек, который мне безумно дорог, судьба которого зависит от моего решения. Ты про Варвару? Да, голос Артёма еле заметно дрогнул. Ты её любишь? Артём поднял глаза и впервые позволил Аристафану заглянуть в них. Хота Леквини сосветно повезло с нами, Артём ухмыльнулся. Целую вечность ей пришлось ждать, чтобы два смертных знающих полюбили друг друга. стали единым целым. Но в то же время один из них уничтожает всё на своём пути, а другая лечит, возрождает. Мы лишь инструмент в её руках, но инструмент с самостоятельной волей. И вместе, составляя единый баланс наших сил, наша воля совпадает с её волей. Наконец-то у нас у всех появился шанс изменить мир, сделать его идеальным. Но вот сколько это займёт времени, никто не знает. Пройдет вечность, или в следующую секунду все изменится, неизвестно даже духу солнца, Хотал Экви. Лишь ему одному ведомо. Но не станет он вмешиваться. Уж поверь, мы сами должны справиться. Артем, а я никогда не любил. Вдруг резко сменил тему Аристофан. И будучи смертным, и потом. Когда умер, и перевоплотился вот в это. Расскажи мне, каково это любить? Это огонь, который жжёт тебя изнутри. И горит он для другого человека, ради которого ты готов на всё. А чтобы хоть как-то унять этот огонь, тебе нужно быть рядом с ней, слышать её голос, ощущать её запах, прикасаться к ней. И в разлуке огонь разгорается особенно жарко. Это невыносимо. Но вместе с тем жар этого огня самое прекрасное переживание в жизни. Эти переживания настолько сладостны и приятны, что всё остальное уходит на второй план. Удивительное сочетание эмоций, вдруг воскликнул Аристафан. Посмотри, Артём, я снова белею. Я очистился от искушения, которому меня подверг проклятый куль. Я снова чист, и всё это Благодаря тебе. От удивления и неожиданности огромный дух резко вскочил на ноги. Вставало солнце, но калифорнийские холмы не давали его увидеть. Однако небо уже расцвело рассветной голубизной, и серые сумерки сменились дневным разнообразием ярких красок. В метрах в 100 по дорожке, протянувшейся вдоль пляжа, показалась фигурка девушки. которая, видимо, решила заняться утренним бегом в столь ранний час. Издали увидев резко распрямившегося Аристофана, она, испугавшись, отпрянула и поспешно скрылась в ближайшем проулке, ведущем прочь от океана. — Пусть привыкает. — Люди отвыкли от нас за столько веков, пока миры были разделены, — возбужденно продолжал говорить Аристофан. — А теперь все изменится самым прекрасным образом. — Да уж... Вид у нас с тобой для обывателя более чем необычен, хмыкнул Артём и внимательно посмотрел на сверкающего ярко-ибелезной духа. Тебе пора, Аристафан. Ты же видишь, я сам прекрасно справляюсь. Варваре не о чем беспокоиться. А вот я переживаю за её родных. Ты же пупы, Каристафан. Насколько я знаю, пупык это дух, посланный к людям, чтобы помогать им и защищать их. Вот и займись тем, что тебе предназначено. С удовольствием, Артем! Ты снял с меня проклятие, и теперь я могу вновь встать на путь предназначения. Аристофан шумно расправил крылья, с силой взмахнул ими так, что Артема чуть не сдуло со скамейки. Свободным перышком взмыл огромный дух в небо, сделал круг над изумленным Артемом, почтительно, но с достоинством кивнул ему и исчез.